Добрались мы уже к рассвету. Группа «Дельта» разбила лагерь в широкой долине, окруженной высокими горами. По траве среди колючих деревьев расползлась паутина ручейков. Этот отряд был крупнее нашего, и база состояла из трех строений и укрытия для вездеходов, а также здесь была посадочная площадка для двух больших вертушек, трех малых и грузового корабля. Тем не менее, все это оборудование принадлежало компании, и было предоставлено по контракту, что делало его таким же ненадежным, как и наш хлам. Снаружи не было ни души, никакого движения, ни признаков повреждений, ни следов враждебной фауны. Спутник по-прежнему не работал, но м и н з а х попыталась вызвать жилмодуль Дельты по громкой связи, поскольку мы находились уже достаточно близко. — Какой-нибудь транспорт отсутствует? — спросила м и н з а х р а т и проверил список их транспортных средств, которые я скопировал из сети жилмодуля до вылета. «Нет, все вертушки на месте. Думаю, вездеходы стоят в этом укрытии. Когда мы приблизились, я перебрался вперед, к р е с л у п и л о т д о к т о р м и н з а х сказал я, стоя за ее спиной, — «рекомендую приземлиться за пределами периметра». Я отправил ей все имеющиеся сведения по локальной сети, а именно, что их автоматизированные системы отвечают на сигналы вертушки, но на этом все. Мы не подключились к их сети, а значит, их система находится в режиме ожидания. От трех автостражей не поступало вообще никаких сигналов, они даже не пинговались. Оверс оглянулась на меня с кресла второго пилота. «Это еще зачем?» Я должен был ответить на этот вопрос и потому сказал «протокол безопасности». Это хорошо звучало и ни к чему меня не обязывало. Снаружи никого, по громкой связи никто, не отзывается. Все они погибли, если только не запрыгнули в вездеход и не укатили в отпуск, оставив жилмодуль и автостражей выключенными. Мой пессимизм оправдался. Но точно не узнаешь, пока не проверишь. Сканеры-вертушки не могли проникнуть в жилмодуль из-за экранирования. Хотя на самом деле оно защищает только собственность компании. Поэтому мы не видели ни признаков жизни, ни излучения. Вот почему я не хотел приближаться. Рядом со мной четыре совершенно здоровых человека. И я не хотел, чтобы их прикончило нечто, уничтожившее дельту. Не то чтобы я заботился о них персонально, но это плохо выглядело бы в моем личном деле. а Оно и так уже паршивое». «Мы просто будем осторожны», — ответила Минзах на вопрос Оверс. Она посадила вертушку на краю долины на противоположном берегу ручья. «Я дал Минзах несколько подсказок по сети. Они должны вытащить пистолеты». Из спасательного снаряжения Ратти остаться в вертушке, заперев люк, поскольку он не проходил курс огневой подготовки. И самое главное, я, пойти первым. Они были спокойны и даже немного подавлены. До сих пор, вероятно, все они считали это стихийным бедствием и думали, что будут вытаскивать выживших из-под разрушенного жилмодуля или помогать отбиваться от стаи злобных тварей. Но здесь дело было в другом. м и н з а х Отдала приказы, и мы двинулись. Я впереди, люди в нескольких шагах за моей спиной. Они были в скафандрах со шлемами, дававшими некоторую защиту, но от опасности окружающей среды, а не от вооруженного человека или злобного неуправляемого автостража, который пытается их убить. Я нервничал больше, чем Ратти, который следил за показаниями сканеров и мандражировал по громкой связи, через каждый шаг заклиная нас быть осторожными. Я поглаживал встроенные излучатели и большую реактивную установку. Еще у меня было шесть дронов, которых я в ы т а ю ч и л из комплекта вертушки и контролировал по сети. Маленькие, не больше сантиметра в диаметре и без оружия, просто камеры. Бывают дроны гораздо крупнее, оснащенные небольшими импульсными орудиями, но чтобы получить их, нужно брать у компании дорогой пакет, предназначенный для более важных контрактов. Я приказал дронам подняться в воздух и задал им маршрут разведки. Это казалось разумным, хотя я толком не знал, что делаю. Я не боевой киллер-робот, я автостраж. Я предотвращаю нападение разных тварей и стараюсь мягко отбивать у людей, охоту нападать друг на друга. И сейчас я вышел за пределы своей компетенции, в том числе и по этой причине мне не хотелось, чтобы люди сюда летели. Мы пересекли мелкие ручьи, из-под ботинок бросилась в рассыпную кучка водных беспозвоночных, деревья были низкими и редкими, и отсюда открывался хороший обзор базы. Я не обнаружил ни одного дрона Дельты, ни визуально, ни через сканеры собственных дронов. Ратти в вертушке тоже ничего не видел. Мне очень, очень хотелось засечь трех автостражей, но я не получал от них отклика. Автостражи не испытывают друг другу чувств. Мы не друзья, как персонажи в сериалах или «Мои люди». Мы не доверяем друг другу, даже если работаем вместе. Даже если клиенты решат не развлекаться, приказывая автостражам сражаться друг с другом. Сканирование показало, что датчики периметра не работают, но дроны не засекли ничего опасного. Сеть жилмодуля Дельты отключена. А без нее, в теории, невозможно подключиться к нашей сети или громкой связи изнутри. Мы вышли к посадочной площадке вертушек. За ней находилось первое строение жилмодуля, рядом укрытие с вездеходами. Я вел остальных наискосок, не выпуская из поля зрения главный вход в жилмодуль и заодно внимательно осматривая землю. Трава была по большей части вытоптана, поскольку до посадочной площадки часто ходили пешком. По данным спутниковой сводки, ночью здесь прошел дождь, но грязь уже подсохла. С тех пор тут явно никто не ходил. Я передал это по сети Минзах, и она рассказала остальным. — Что бы здесь ни случилось, — сказала Пенли, понизив голос, — это произошло вскоре после нашего разговора с ними. — Никто не мог на них напасть, — зашептала Оверс. Шептать было незачем, но я понял ее побуждение. На планете больше никого нет. Предполагается, что на планете больше никого нет, мрачно заметил р а т и из вертушки. На этой планете, помимо меня, есть еще три автостража, и одно это внушает опасения. Я оглядел шлюз главного входа в жилмодуль. Он был закрыт. Никаких признаков, что кто-то силой прорывался внутрь. Кружащие над жилмодулем дроны показали, что остальные входы тоже не повреждены. Вот так. Представители враждебной фауны не стучатся в дверь и не просят позволения войти. Я отослал видео м и н з а х а вслух сказал «Доктор м и н з а х будет лучше, если первым войду я». Она колебалась, пересматривая то, что я ей послал. Я заметил, как напряглись ее плечи. Думаю, она пришла к тому же выводу. Или, по крайней мере, призналась самой себе, что, вероятнее всего, произошло именно это. Хорошо. Мы подождем здесь. Убедись, что мы все видим. Мензах сказала «мы», а она не сказала бы так, если бы не имела в виду именно это, в отличие... от некоторых моих бывших клиентов. Я направил видео с моей камеры всем четверым и пошел вперед. Четырех дронов я отозвал, а двух оставил кружить по периметру. По пути я заглянул в гараж для вездеходов. Тот был открыт с одной стороны, в дальней части стояли запертые ящики. Все четыре вездехода находились на месте, выключенные, без каких-либо признаков того, что на них недавно ездили. И я не пошел туда, я не стал утруждаться обыском. Всех мелких помещений подождем, пока дойдет до стадии «собери все части тел» в мешок. Я приблизился к шлюзу первого строения жилмодуля. Входного кода у нас не было, поэтому я ожидал, что придется взорвать дверь, но стоило мне шлепнуть по кнопке, как дверь открылась. Я передал Минзах, что больше, не буду говорить с остальными по громкой связи. Она отстучала ответное подтверждение, и я услышал ее приказ другим отключиться от моего канала и громкой связи. Теперь только она будет говорить со мной, чтобы я не отвлекался. Мензах недооценила мою способность игнорировать людей, но я все равно был ей благодарен. — Будь осторожен, — прошептал Ратти и отключился. С оружием на изготовку я вошел внутрь и через хранилище скафандров шагнул в первый коридор. «Все скафандры на месте», — сказала мне в ухо Минзах, просматривая изображение с камеры. Я послал вперед четырех дронов в режиме внутреннего поиска. Этот жилмодуль был лучше нашего, коридоры шире, новее, но он был пустым и тихим, а сквозь фильтры шлема проникала вонь разложения. Я направился к сектору, где располагается основная зона экипажа. Лампы еще горели, а воздух шелестел сквозь вентиляцию, но я не мог войти в систему безопасности из-за отключенной сети. Мне не хватало камер. Перед дверью в отсек экипажа я обнаружил первого автостража. Он лежал на спине. В броне на груди была дыра, сантиметров 10 в ширину и примерно столько же в глубину, «Нас трудно убить, но этого хватит». Я наскоро просканировал автостража и убедился, что он не работает, перешагнул через него и вошел в отсек экипажа. Одиннадцать убитых валялись на полу и в креслах отсека, и в экранах позади них зияли дыры от выстрелов из реактивных установок и излучателей. Я попросил Минзах вернуться обратно в вертушку. Она ответила, что поняла. И вскоре дроны подтвердили – люди отступают. Через дверь напротив я вышел в коридор. Ведущий в столовую – лазарет и личные отсеки. Дроны показывали очень похожую на наш жилмодуль планировку. Разве что у нас по коридорам не валяются трупы. Оружие, которое забрали у мертвого автостража, нигде не было видно, а погиб он спиной к двери. Видимо, людей Дельты успели предупредить – Они вскочили и кинулись к другому выходу, но там их уже поджидали и поймали в ловушку. Похоже, автостраж погиб, пытаясь обороняться. А значит, надо искать двух других, автостражей. Возможно, клиенты здесь были ужасными и издевались над автостражами. Возможно, они это заслужили. Мне без разницы. Моих людей никто не тронет, а для этого нужно... Убить двух вышедших из-под контроля автостражей я мог бы сейчас остановиться, вывести из строя вертушки и увезти отсюда своих людей, оставив бесконтрольных автостражей по другую сторону океана. Так было бы разумнее всего. Но я хотел их убить. Один дрон обнаружил двух убитых людей в столовой. Их застали врасплох. Они вытаскивали еду из духовки и накрывали столы к обеду. Двигаясь дальше, по коридорам и отсекам, я запустил поиск из базы данных вертушки по оборудованию. Мертвый автостраж, похоже, был убит горняцким инструментом вроде пробойника или акустического бура. В нашей вертушке тоже есть такой. Он входит в стандартный набор исследовательского снаряжения. Чтобы пробить им броню, нужно стоять довольно близко, не дальше, чем в метре. Подойти к киллер-боту внутри жилмодуля с бронебойно-реактивной установкой или излучателем в руках, не вызвав подозрений, просто не удастся. Зато можно спокойно подойти к киллер-боту с инструментом, который ты несешь по просьбе человека. Когда я добрался до конца жилмодуля, дроны закончили проверку первого строения. Около входа в узкий коридор, ведущий во второе помещение, я остановился. В дальнем конце коридора... Поперек открытого люка, наполовину в здании, наполовину в коридоре, лежала женщина. Чтобы попасть следующее строение, придется перешагнуть через нее и оттащить тело в сторону, освобождая проход. Но я уже видел, что лежит оно как-то странно. Я приблизил изображение с камеры, чтобы получше рассмотреть кожу на откинутой руке. Трупные пятна были расположены неправильно. Ей выстрелили в грудь и лицо, и она долго пролежала на спине, а сюда ее перенесли совсем недавно, наверное, сразу после того, как засекли нашу вертушку на подлете. Я разъяснил Минзах, что нужно сделать. Она не задавала вопросов, потому что сама все видела через мою камеру и знала, с чем мы имеем дело. Она отстучала подтверждение и приказала по громкой связи. «Автостраж, стой на месте и дожидайся меня». «Да, доктор Мензах», — подтвердил я и шагнул обратно за дверь, а потом прошмыгнул в дежурку охраны. «Приятно работать с умным человеком. В нашем жилмодуле нет выхода на крышу, а в этом, более крупном, он был, и наружные дроны отлично его показывали. Я вскарабкался по лестнице, толкнул люк и выбрался на крышу. Ботинки брони имеют магнитные защёлки для восхождения по стенам, ими...» Я и воспользовался, чтобы обойти вокруг купола третьего строения и свернуть обратно ко второму, подобравшись к автостражам, с тыла. Даже бесконтрольные, автостражи вряд ли настолько тупы, чтобы не обратить внимание на скрип, в ы б е р и я самый короткий маршрут прямо над их головами. Они явно не особо смышленные, потерли пол в коридоре, соединявшем строение, чтобы скрыть следы, оставшиеся от инсценировки с телом. Возможно, это обмануло бы того, кто не заметил, что остальные полы устилает пыль. Открыв люк на куполе второго строения, я послал дроны вниз, в дежурку охраны. Только проверив отсеки автостражей и убедившись, что там пусто, я спустился по лестнице. Многое оборудование по-прежнему осталось на месте, включая дроны. Целый ящик отличных дронов, которые без сети жилмодуля Дельта были совершенно бесполезны. А та либо и в п р я м ь мертва, либо успешно притворяется таковой. Я приглядывал за ней на случай, если она внезапно воскреснет и запустит камеры безопасности, что резко поменяет правила игры. Держа дронов поблизости, я шагнул в коридор и бесшумно скользнул мимо взорванной двери в лазарет. Там громоздились кучей три тела люди пытались забаррикадироваться изнутри но оказались в ловушке а автостражи снесли дверь взрывом и всех перебили приближаясь к тому коридору с открытым люком где меня и доктора минзах поджидали автостражи я послал дрона вперед оглядеться о да оба автостража были тут как тут дроны у меня безоружны а потому мой единственный козырь скорость выскочив из-за угла Я впечатался в противоположную стенку, оттолкнулся и понесся вперед, обстреливая их позицию. Первого я снял тремя разрывными болтами в спину и одним в лицевой щиток, когда он развернулся ко мне. Он рухнул, другого я зацепил в руку, выбив ему сустав, и он совершил ошибку, перекладывая главное оружие в другую руку, что дало мне пару секунд. Я открыл беглый огонь, чтобы сбить его с ног, и послал в него разрывной болт. Это его. И подкосило. Я опустился на пол. Мне нужно было прийти в себя. Я принял больше десятка попаданий из излучателей, пока вырубал первого, но разрывные болты, по счастью, прошли мимо и взорвались где-то в коридоре. Несмотря на броню, некоторые части тела онемели, но только три реактивных снаряда попали в правое плечо и четыре в левое бедро. Вот так мы и сражаемся, бросаемся друг на друга и ждем. Кто первый развалится на ч а с т ь Автостражи не умерли, но добраться до своих боксов в дежурке не могли. А я уж точно не собирался им помогать. Трех моих дронов тоже сбили, когда они вошли в боевой режим и зависли передо мной, отвлекая огонь на себя. Еще одного зацепило случайным энергоимпульсом, и он метался по коридору где-то сзади. я по привычке проверил оба дрона по периметру и сообщил доктору минзах что еще проверю остальную часть обитаемой зоны чтобы формально закончить поиск выживших позади с легким шипением рухнул дрон я услышал это и увидел по сети думаю я сразу понял что это означает ну может быть помедлил с полсекунды но я был уже на ногах когда меня врезали с такой силой что я рухнул на спину и системы Отказали.